Глава 19 Копали долго, почти тридцать часов. Сначала мужики разгребали снег, потом кололи чёрный матовый лёд и только на второй день сколупнули тонкий слой мёрзлой земли и вскрыли могилу. Когда лопаты ткнулись в хитиновый гроб, мужики осенили себя яблочными кругами, а Виктор, не стремянный более, а могильщик, отбросил заступ, выронил изо рта давно погасшую самокрутку, которую он просто посасывал, чтобы успокоиться, и, стуча зубами, попятился. Лишайниковые заросли у него под носом и вокруг рта покрылись крошечными сосульками, прозрачными, как бисеринки священного льда. Могильщиком Виктор сделался только вчера. Его назначил Чен взамен предыдущего, который как раз помер прямо на кладбище, что было крайне любезно с его стороны и избавило старство от лишних хлопот. Прежде чем приступить к эксгумации, игумен Кай приказал привести на кладбище бездушных свидетельниц — Поветуху Эльзу, теперь служившую горничной в епископском доме, а также старуху Ольгу, ткачиху, 16 лет назад родившую двух дочерей-близняшек. Одна из дочерей, нареченная Анной, обвинялась теперь в ведьмовстве, другая, бездушная и именем ненареченная, со слов Поветухи, была похоронена по всем правилам на глазах у нее и Ольги сразу после рождения. Старуха Ольга на вопросы не отвечала, а только чертила в снегу носком потертого валенка яблочные круги, при этом делая выемку не справа, а слева. Поддетая лопатами заледеневшая хитиновая крышка детского гроба с треском раскрылась. Мужики перекружились и опасливо отошли. Кай напротив приблизился и присел на корточки над могилой. Распахнутый гроб до краев был наполнен мелкими темными черепками остывшей лавы. Нормальным живым младенцам из таких черепков мастерят висюльки и погремушки, а бездушным их кладут в гроб, чтобы те, если вдруг воскреснут, тоже стали бы с ними играть и перебирать их, и, захваченные этим занятием, не захотели бы восставать из могилы. Кай принялся разгребать черепки. Старуха Ольга, услышав их погромыхивание, вдруг затянула песню, тонко и заунывно. «Баю-баюшки-баю, а я деточку свою, баю-баюшки-баю, злому брату отдаю». Под несколькими слоями черепков обнаружился, наконец, труп младенецы. На холоде она хорошо сохранилась и была почти нетронута разложением, скорее мумифицировалась и ссохлась, отчего ее скрюченное голое тельце казалось гораздо меньше, чем бывает у новорожденных. В ногах была размещена почерневшая плацента с двумя иссохшими пуповинами. Порченую плаценту, к которой крепился бездушный ребенок, всегда хоронят с ним вместе — в знак того, что все связи с миром живых для него навек прервались. На груди у младенеца лежал крупный тяжелый камень, весом превосходивший ее раза в три. Когда Кай потянулся, чтобы его поднять, Виктор заголосил. — Что творишь? Не трожь! — Обращайся ко мне как должно, безродный могильщик Виктор, не глядя на него, сказал Кай. «Прошу вас, пастырь!» — исправился Виктор. «Не убирайтесь с нее булыжник, она восстанет!» «Не восстанет. Я справлюсь. Мертвого человека удержать от воскрешения куда проще, чем живого мура от смерти». Игумен с усилием снял камень с груди ребенка. Обширная гематома расползлась вокруг проломленных ребер, как будто не шестнадцать лет назад — а вчера. Булыжник убил младенницу, но время ее не тронуло, пощадило. Ей же холодно, ее нужно запеленать, — мелькнула безумная мысль в голове игумена. Он вспомнил того единственного бездушного новорожденного, которого ему довелось приговорить и казнить в кальдере. Кай завернул его тогда в свой собственный старый подрясник — Ни чтобы тот не замерз, а чтобы не видеть, что с ребенком сделает камень. Игумен надел перчатки, вынул младенецу из гроба и положил на снег, на живот. Мужики запричитали. Виктор шарахнулся в сторону, поскользнулся, упал и дальше зачем-то пополз, словно надеялся остаться незаметным для какого-то грозного, одному ему видимого преследователя». Напивавшая в нескольких шагах от могилы Ольга протянула к ссохшемуся тельцу старческие руки, потом медленно и неповоротливо направилась к малышке, как будто она сама только что восстала из гроба, но ожили только руки и вели за собой все тело. «Будет деточка молчать, ей невелено кричать», Кто же будет под землёй мою деточку качать? — Зачем ты, пастырь, мучаешь без того безумную мать? — возмутилась повитуха Ты сомневался, что бездушное дитя похоронено? Хорошо ты проверила и нашёл его на месте, в могиле. Так зачем ты вынул тело из гроба? Зачем потревожил прах? — Затем, что дитя могли подменить, — ответил игумен. Реакция матери тоже была важна, хотя об этом Кай умолчал. И эта ее реакция с его версией, к сожалению, не вязалась. Ведь Ольга вела себя так, будто выглянув из-за завесы безумия, и правда увидела собственного ребенка, а не подменыша. И это означало, что даже если девочку подменили, это сделала не она. Кай пристально вгляделся в спину младенеца. По центру, между лопатками, вполне различимая даже на темной и задубевшей за шестнадцать лет кожа, виднелось родимое пятно гнили. Такой же формы и в том же месте, что и у Анны. Кай густо покраснел. Показания Чены и Сванура, видевших Анну избитой, а через полчаса невредимой. Сегодняшние показания самой Анны утверждавший, что епископ никогда не разбивал ей лицо, новорожденный в руках Анны, хотя со слов повитухи она никого не рожала. Кай был так убежден, что у этого всего есть рациональное объяснение, логичное, идеальное, кристаллически четкое, как снежинка, версия близнецов. Но оказывается, эту снежинку он создал не от большого ума, а от слишком маленькой веры и теперь она растаяла у него на глазах. Бездушная сестра ведьмы была и правда похоронена по всем правилам во младенчестве. А ведьма — это попросту ведьма, поэтому она умеет быть в двух местах сразу и владеет искусством мгновенной регенерации. Ведьму нужно казнить, и нечего тут расследовать. Ольга подняла малышку со снега и принялась качать ее на руках. Кай в ужасе подумал, что вот сейчас, еще до того, как он отнимет у этой матери ее вторую, взрослую дочь, придется отбирать у нее и эту, так и не повзрослевшую, однажды уже отобранную. Однако этого не понадобилось. Баю-баю, детку ждет скрытый под землей народ. Баю-бай, в их хоровод встань Бездушный мой урод. Спокойно кротко, не переставая напевать, Ольга сама уложила младенецу в гроб, Как в уютную колыбель.